Глава 5. Удивительная щедрость со стороны управляющего платформой Вейдуна. Комнаты в бараке были рассчитаны всего на двух человек. Но я-то понимал, с чего вдруг этот гадючник не забивают до потолка. Расслабляющиеся после тяжелого рабочего дня отброса начинают болтать, жаловаться на несправедливость судьбы и решать, что в жизни надо что-нибудь поменять. Двое это не команда. Пари от Практически невозможно разработать и воплотить в реальность сложный план побега и последующей легализации в другом ление. Причем хождение в гости на платформе не слишком поощрялись. Прерывая нашу беседу, заревела сирена. "Отбой!" произнесла Н, поднимаясь с пола. "Мне пора в мой люкс". "Люкс?" Меня удивило, что на платформе могут быть каюты повышенной комфортности. "Эн у нас любит впахивать, норму перевыполняет" тыснил Ян. Поэтому и живёт в люксе. Там кровати и даже вода есть. А мы с тобой даже на платформе для неудачников умудрились оказаться на самом дне, уточнил я. Ты серьёзно? Чувак, мы посреди моря, на кой хрен нам нужна вода? Да мы в ней по 10 часов в сутки находимся. Ну а на кроватях у ударников труда точно такие же матрасы лежат. Так что если нет смысла, то зачем напрягаться? объяснил свою позицию Ян. Ну да, Куда проще обосновать самому себе, что то дерьмо в котором ты плаваешь, тебя устраивает, чем попытаться из него выбраться. N точку зрения моего соседа не разделяла. Да завтра лузеры. Вы главное до утра не передумайте начать зашибать огромные бабки. Девушка послала нам воздушный поцелуй и вышла из комнатки. Так, брат, я понимаю, что ты при ней не стал раскрывать деталей. Кто вообще доверяет девкам? Но теперь...» «А теперь, а теперь спать. Безапелляционно заявил я и растянулся на матрасе. Что-то устал я за последние триста лет. Не знаю, насколько сильно устало тело Такео, но морально я был вымотан дальше некуда. Поэтому, едва закрыв глаза, ухнулся в тёмный бездонный тоннель. Такео! Трясти меня за плечо в этом мире будут, видимо, каждый день. Такая долбаная традиция. Открыв глаза, я обнаружил сидящего возле матраса Яна. Опоздаем на построение, завтра колешат. Паренек выглядел встревоженным настолько, будто нам с ним грозил расстрел. У тебя что, подъемник не сработал? «Подъемник?» Из дальнейших пояснений я понял, что серебрами работников добывающей платформы управлял центральный сервер. Эта команда на отбой давалась звуковым сигналом. Хочешь спать, ложись, хочешь по потолку бегай. А вот подъем осуществлял серебрал. Перехватывая управление телом, он просто насильно стаскивал человека с кровати и ставил на ноги. Однако со мной такого не произошло, что, по-видимому, и удивило Яна. В частично выжженном мозге есть свои преимущества, как мог объяснил я этот необычный факт. Преимущество есть даже в полном отсутствии мозгов. Живёшь и вообще ни о чём не паришься. Подъём! Хорош валяться. Там без нас сейчас всё сожрут. На ноги я поднялся с поразительной лёгкостью. За ночь я отлично отдохнул. Правда, тут же ощутил все прелести жизни на дне. В бараке даже лицо сполоснуть было негде. Подняв брючный прямо на пол дайверский костюм, я натянул его на себя и вышел наружу вслед за Яном. Кто рано встает, тому судьба дает. Однако рыбатяк на платформе поднимали на мой вкус слишком рано. Едва показавшееся над горизонтом солнце не успело разогнать предрассветную мглу. Персонала на платформе собралось не так много. Возле центральной надстройки толпилось 20-30 человек. Большинство из них были затянуты в оранжевые комбезы для ныряния. Перед толпой, к которой мы с Яном присоединились, вышагивал Вейдун. Крупный мужик, да и имплантами напичкан по самую макушку. Серая майка оставляла его огромные руки оголенными. Вздутые бугристые бицепсы были покрыты замысловатыми шрамами. Над эстетикой Вейдун особо не парился. Для него важнее была функциональность. Хотя над своим лицом он поработал, глинная бородёнка и усы из трёх волосинок делали его похожим на древнего дракона из китайских мифов. Мерзкого валмутра, отребья!» — крикнул он, обведя наш струй презрительным взглядом. Вчера несколько полудурков затопили батисферу. В строю раздались издевательские смешки. Скорее всего, народ здесь собрался несплочённый, ведь чёрт с ней с техникой, но вчера ещё и несколько ребят погибло. Наверное, вы уроды, думаете, что сегодня часть из вас отдохнет!» Зря надеетесь. Ночью техники восстановили резервную и обещали, что она не потонет при первом же погружении. Из-за того, что коллектив у нас еще раз слегка уменьшился, сегодня формируем команды не по четыре, а по три человека. При этом план по добыче остается, как и был. Всем все ясно. Среди работников пробежался недовольный Гуман, который тут же стих под взглядом Вейдуна. Забитых местных попахать за себя и за того погибшего парня особо уговаривать не пришлось. Итак, в команду сброт 1 зачисляется Следущий Урота. Вейдун назвал троих человек, которые вышли вперёд из общего строя. Потом настал черёд сброда 2. Н вчера сказала, что сможет убедить Вейдуна назначить её в команду ко мне и к Яну, и не обманула. Китаец определил нас в команду номер 3. Это была самая рискованная часть плана, особенно учитывая тот факт, что Н физически не могла лгать. По видимому, к показывающим хорошие результаты работникам у администрации и отношение было хорошим. Не дожидаясь, пока Вэйдун сформирует команды полностью, Энн зашагала к центральной надстройке. Мы с Яном отправились за ней. Наконец-то завтрак. О братована приплясывал парнишка. Как принимает пищу Омеги, я не знал. С детских лет я привык, что завтрак, обед и ужин это целая церемония. Когда за большим столом собирается весь клан Гелагиных. Правда, старания Миродригесов я стал его единственным представителем, но и отомстил за это сполна. У работников станции завтрак происходил до банального скучно и крайне торопливо. Люди подходили к стойке, где им выдавали один небольшой поднос. Взял я и свой. На дешёвом и старомёном пластике стоял единственный островерхий пакет. Вцев за столик, где меня уже дожидались Сиян и девушка Корж, я заметил, что они вскрыли пакеты и с удовольствием пьют содержимое. Сев на скамью я надорвал верх пакетика и осторожно принюхался. Пахло ничем, как будто дистиллированную воду понюхал. Аппетита нет. Ян протянул руку к моему пакету. "Отдай мне. Ты кел пей", настояла Эн. Погружение быстро отнимает силы. Я отпил глоток. Напиток был вязким и имел еле выраженный сладковатый вкус. "Нам это каждый день дают?" Н утвердительно кивнула. "Как можно есть еду без вкуса и запаха? В прошлой жизни я любил побаловать себя деликатесами. Лучшая еда это та, которая не воняет. Поверь, я знаю, о чем говорю. У меня отец работал на устричной ферме, и когда они приходили домой, мы с сестрой не к нему, а от него бежали. Эта устричная вонь пропитала каждый уголок нашего дома. Отец семьи среди амиг были редкостью. Обычно Омеги рожали двух трех детей, получая за это определенные бонусы к социальному статусу, но сами их не растили и не воспитывали, а отдавали на попечение различным гильдиям гармонии. Именно поэтому у амиг не фамилии, а лишь регистрационные коды. Род, традиции, продолжение дела предков для них являлись пустыми и ничего не значащими словами. Ян вырос в семье, представляешь? Запарня ответила Энн. В самой настоящей семье с отцом и матерью. А еще у него была младшая сестра. Ну, по крайней мере, он про это всем рассказывает. Врет, конечно. Да ничего я не вру. И вообще хорош трепаться, а то опоздаем на погружение, и с нас баллы спишут. Ян смел пакет, швырнул на поднос, встал и вышел наружу. Я огляделся. Столовая действительно начала стремительно пустить. Другие подводники спешно пробирались к выходу. "Нам пора", встала из-за стола Иэн. Выйдя из надстройки, мы направились к дальнему краю платформы, туда, где возвышались стрелы пяти подъемных кранов. Ян шел немного поодаль, и по его надутому и обиженному виду было понятно, что он не любит обсуждать историю своей семьи возле кранов нас уже поджидал Ваидун с тремя помощниками. Каждому, кто подходил, они швыряли оранжевый баул с двумя лямками. Получив сумку, подводники перебирались по узким решетчатым трапам, нависящие на тросах круглые пузатые конструкции. Когда-то они имели форму идеального шара, но годы, а может быть и десятилетия беспрерывной эксплуатации сделали их обшивку похожей на скатанные руками колобки из бумаги. Там, где не было заваренной трещины, обязательно присутствовала вмятина, но общая шарообразность корпусов сохранилась, поэтому я догадался, что за краем платформы висят те самые батисферы. А это наша красавица. Указав на одну из них, Энн ловко перебежала по решётчатому трапу, закинула в открытый люк сумку и следом запрыгнула сама. Когда я ступил на трап, решётка неприятно прогнулась под моим весом. Решив не испытывать судьбу, я в три шага промчался по трапу, и, схватившись за поручень у люка, запрыгнул внутрь. Интерьер батисферы тоже не поражал воображение. В центре круглого отсека в полу находилась крышка еще одного люка, а к стенам было подвешено четыре кресла. На одном из них уже сидела Н, жестом предложившая занять мне другое. Поставив баул возле кресла, я сел. Сверху мне на плечи опустился удерживающий фиксатор. Как только Иян занял своё место, верхний люк мерзко заскрипев, закрылся, и батисфера погрузилась во тьму. Тут всегда так темно. Я чувствовал себя похороненным заживо. "Потерпи", раздался голос Яна. "Сейчас подключат питающий кабель, а потом просто опустят нас на дно. А в чём смысл опускать рядом сразу пять батисфер? Мы ж друг другу мешать будем, да и зона поисков заметно сократится. Нас сначала сбросят в воду, Потом подойдет катер, зацепится за трос и отбуксирует нас в зону погружения, пояснила Н. Каждая батисфера работает на разном удалении от платформы. По окончании работ нас притянут обратно за трос. По корпусу батисферы что-то стукнуло. Потом раздалось странное шуршание. Пару раз мигнув, загорелась кольцевая панель на потолке. Мы как-то можем управлять процессом? Оглядевшись, я нигде не увидел рычагов управления. Все будет, не кипишуй. Батисферы рассчитаны на обезьян. Все включается ровно тогда, когда нужно. Отк인ся и дрыхни. Энн нас разбудит, если что, ответил Ян и, подавая пример, закрыл глаза, явно собираясь вздремнуть. Коллеги по несчастью сразу предупредили меня, что лишние разговоры в батисфере вести не стоит. Войду на охранники, наблюдают за работниками через скрытые камеры. До праздных разговоров им дела не было, а вот добычу отслеживали внимательно. Поэтому разговаривать свободно мы не могли. И я тоже решил не тратить время даром и вздремнуть. «Эй, вы обалдели? Я вас охранять не собираюсь", возмутилась Н. "Охранять от чего?" приоткрыл один глаз Ян. "Ты чем слушал? В прошлый раз на нас напала акула, и Тэкео говорит, что это не акула никакая, а мутант, выведенный в Атлантисе". "Не мутант, а киборг", поправил я девушку. Тут я почувствовал, как что-то поволокло нашу батисферу в сторону. Появилась легкая качка. Ты этого акулу через стены сможешь увидеть? Нет? Ну тогда зачем нам настроение портить и спать мешать? Ян снова закрыл глаза, сложил руки на груди и засопел. Так ел. Ты хоть меня не оставишь? По мольбе в голосе Энн стало понятно, что после вчерашнего нападения на батисферу кошмары её всё ещё преследовали. Удивительно, что Вайдун сегодня снова отправил батисферы на погружение. Хотя, убогие аппараты стоят дёшево. Работники еще дешевле на то, чтобы выследить тета тетаакулу, управляющий потратил намного больше средств, да и добычу пришлось бы остановить. Меня нахождение в батисфере тоже напрягало, но не из-за возможной атаки чудовищ. Я знал, что это животные обладают разумом, и без причины кидаться на погружаемые аппараты не станут. Тета-акула что-то защищала там на глубине. На психику давило замкнутое пространство. Не то чтобы я страдал клаустрофобией, но сказывалось мое детство и подростковый период. Елагины лучше себя ощущали стоя на защитной стене своего замка и обозревая оттуда свои бескрайние владения. Ты побледнел? заметила мое состояние девушка. Тебя укачивает? Нет, мотнул я головой. Девиз настоящего лидера скрывай слабости, демонстрируй силу. Моим помощникам незачем знать о моих фобиях. Просто не выспался. Едва Н спросила о качке, как та стала ослабевать. Батисфера сильно завалилась на бок, выпрямилась и больше не двигалась. Прямо из пола перед Н выдвинулась телескопическая стойка, на её верхнем конце из двух половинок разложился небольшой экран. Ну что ж, поехали. Девушка нажала на экранчике пару виртуальных кнопок. Куда поехали? поинтересовался я. Как куда? Вниз. Сейчас заполним балластную цистерну. Н еще раз ткнула пальцем в экран. Внутри батисферы раздался журчащий звук, перемежающийся с громкими хлопками. Не переживай, это выходит воздух. Батисфера снова накренилась, да так сильно, что мне пришлось упереться в пол ногами, чтобы не съехать. А, что? Акулы? Проснулся и испуганно завопил Ян. Поднимайся и помоги Такео одеться. Я с радостью, но не могла бы ты выровнять сферу? Я работаю над этим, огрызнулась девушка. Но из восьми балластных цистерн нормально работают только три. Всплыть-то сможем? Сильно на это надеюсь. Вставай. Эн пробежала пальчиками по экрану, и фиксаторы, удерживающие меня и Яна за плечи, поднялись. Ян встал с кресла и, придерживаясь рукой за стену, подошел ко мне. Чего расселся? Поднимайся, будем тебя наряжать!» Он присел возле моего баула и расстегнул сумку. Первым он достал жилет из чёрной резины, армированной прочной сеткой из углеродных волокон. "Надевай", сказал он и помог закрепить жилет с помощью трёх застёжек на груди. "Здесь и здесь подтяни, чтобы не болтался". Следом достал из сумки чёрный прямоугольный рюкзак, выполненный из жёсткого пластика. Из боков рюкзака выходило по паре гофрированных шлангов. Ян воткнул два из них в коннекторы на жилете и вытащил из баула глухой шлем с прозрачным забралом. "Эй, ты что творишь?" закричал я после того, как Ян смачно плюнул в шлем. "Контроль за обдувом постоянно барахлит, стекло потеет. Если не хочешь плавать как в тумане, поплюй на стекло и разотри", ухмыльнувшись, объяснил он свою выходку. "Так давай договоримся сразу. В свой шлем имею право плевать только я", уяснил. Ян, кивнул. "А теперь давай шлем из своей сумки. Будем меняться". Парень протянул мне свой шлем. И после обработки стекла помог мне его натянуть на голову. По Постёртому запаху внутри стало ясно, что с дезинфекцией и дайверского оборудования на платформе не заморачивались. Шлем подключим, когда в воду полезем. Пока дыши воздухом батисферы. А вот тебе, Ян снова полез в сумку, но его остановил окрик девушки. Ян, ты тестирование ребризера провёл? А что его проводить? Он или работает, или не работает, огрызнулся парень. Тут уж пятьдесят на 50. Я тебе еще про одни пятьдесят напомнить хочу, не унималась девушка. Ты Кео, обещал нас сделать богаче на пятьдесят тысяч токенов. Твою Ян хлопнул себя по лбу, потом зайдя мне за спину начал яростно копаться в моем ранце. Раздался душераздирающий скрежет. Батисфера снова наклонилась и застыла. Поздравляю вас, мы на дне, сообщила довольная Н.